Вы же сами знаете, что с этим директором вам не жить. Хотите жар чужими руками, не попасться в историю. Но на сопроводительных бумажонках так партии пластинок Ленинград, милый Сергей Николаевич, есть ваша подпись. Это халатность. Меня вели в заблуждение. У меня есть медаль за трудовое отличие. А полиэтилен для колхозных парников? Это был бракованный. Это наш вклад в развитие сельского хозяйства. Мы передали списную пленку в колхоз по госцене. Какой технически неграмотный у нас директор да. по хозяйственной части. Вот, вот, во сне. Да, я уже при коммунизме живет. За 120 рублей в трёхкомнатной квартире сделал капитальный ремонт. Mm -hmm. И паркет сменил, и саноборудование, и электропроводку, и кафель. Всё обложил за 120 рублей. В марках книга разбирается, в расценках на стройматериал ничего не понимает. Негодяй! Да-да, плебей! Хамок! Это вы меня во все втравили. Да, сообщиком собрались сделать. Я не сдаимец Я импрессионист. О, да? да, мне важны только впечатления. Да, да, да, да. Для меня важна только красота. А. Да, это вы какие-то прорвы. Ну куда вы денете свои дачи и машины? Куда? Да. да. От тебя, Констанция, даже муж ушел. Что? Да. А, сердце. Ой, О, тихо. Ой, -ой, -ой. Тихо, ой, Тихо, тихо, дорогой Сергей Николаевич. Ой, Констанция, ой, ну. Констанция, дай ему воду. думаю, да, да. ну, что же, что же, ну мы же вас любим, Сергей Николаевич очень любим. Сегодня вечером у меня. Помни, импрессионист. На лесоповале тоже есть свои красоты. Так вот. А -а -а. А -а -а. Думай! До встречи. А может быть и правда, директор взял след. лад на свете Кры И мини Клатты прислали ей в корзинке нарядные ботинки и сушки и патруушки и паночки сарди ики Обрадовалась крыса! под именем Клариса. Начала саласушки из добной патрушки. За ними вся сардинки, а она просто так вкусная, привку Что, ну... А, я вижу, ты входишь во вкус. Встретил в коридоре Констанцию Михайловну. Она бежала как ошпаренная. Твоя работа? Да, она у меня была. Ну, хорошо, что и ты зашел. Вот у меня есть к тебе вопросик. Значит так, ХТК, который ты возглавляешь, за год, что мы работаем вместе с тобой, не забраковал ни единой партии пленки или готовой продукции. Подчеркиваю, ни единой. Сможешь ты этот фактик как-нибудь объяснить мне? Нет, не могу. Нет, не могу. А что, подействовала? Проняла? Ну, слава богу. Боря, дорогой мой, я уже полгода жду, когда ты задашь мне этот вопрос. Да? Ну, теперь я за тебя спокойно. Дошел до всего своим умом. Я сейчас тебя порадую. Только что я подписал и принес тебе на утверждение акт о снятии целой партии сырья с производства. А, вот это и прекрасно. Пусть отвечают химики. Через арбитраж мы наложим на них штраф. Это правильно. Штраф мы получим. Но производство остановим. Фабрика не выполнит план, а коллектив не получит прогрессивки. Подожди, ну а из этой пленки продукция пойдет ведь... Со смертельным браком. Ты это у меня хотел спросить? Откуда ты догадался? Этот вопрос в этом кабинете мне задавали раз 40 Ну а потом? По Или чаем мы говорили, что пластинки из бракованного материала надо реализовать где-нибудь за уральским хребтом. Я родился за уральским хребтом. Вот и поминают нас добрым словом твои земляки. И что же, всегда продукция реализовывалась? Всегда. Или за Уральским хребтом, или за сыр Дарьёй, или за Обью, но не ближе в Иркуты. Так, ну, а ты сам, Игорь Константинович, что на сей счёт думаешь? Я думаю? Да. Я думаю, это всех растлевает. Вот. Все могут гнать брак.